«Ну, про ревматизм можно забыть», — сказал я. «В подобных случаях температура почти не повышается». Я смотрел песика совсем чаянием, пальпировал брюшную полость, прослушал сердце и легкие. Сердце билось учащенно, но причиной почти, несомненно, был страх. Практически никаких отклонений от нормы мне обнаружить не удалось. «Наверное, подхватил какую-нибудь инфекцию, Молли», — сказал я а такая высокая температура указывает на поражение почек. Но, слава богу, у нас теперь есть антибиотики, они в таких случаях незаменимы. Делая робби-инъекцию, я далеко не в первый раз подумал, что высокая температура по-своему стала ободряющим признаком. Показания для применения наших новых медикаментов. Непонятное заболевание при нормальной температуре вызывало у меня ощущение беспомощности.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 но Молли не плакала и только поглаживала остывающие тельцы сурово хмурясь. Она была сильной натурой. По моему совету, она поехала в приют сестры Розы и вернулась оттуда с Робби. Я снял песика со стола и поставил в корзину, но он даже не попытался лечь, а стоял все так же неподвижно. На меня вновь нахлынуло недоумение. Я отошел к раковине в углу, наклонился вымыть руки и увидел —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 над двумя подслеповатыми окошками спальни. Выходя в дверь, я привычно нагнул голову, чтобы не задеть притолоку, и оглянулся на Робби. Он стоял в той же застывшей позе, точно вырезанной из дерева. Утром я застал Молли в саду. — Ну как Робби? — спросил я с бодростью, какой отнюдь не ощущал. Старушка замялась, явно подыскивая слова, и у меня упало сердце.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 которую послал в лабораторию на анализ. Оттуда мне позвонили, все в полной норме. Но и после еще пяти утренних визитов рентгена, также не выявившего никаких отклонений, состояние песика оставалось прежним. Я стоял посреди кухни и смотрел на его непостижимого пациента. Выглядел он удручающе, уныло поникший, окостенелый, дрожащий. Оставалось взглянуть в глаза мрачной правде, Если я ничего не измыслю, Робби погибнет. «Попробуем еще кое-что, Молли», — сказал я, вводя песику один кубик диксаметазона, новейшего стероидного препарата, который предусмотрительно захватил с собой. «Вам, наверное, опротивило меня видеть, но я зайду утром поглядеть, не даст ли результатов хоть это лекарство». Но Молли не дождалась утра. Наши дома разделяла лишь сотни другая домов —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 Молли бежала ко мне, и едва я открывал дверь, она, наклонив голову на бок, говорила со смущенной полуулыбкой «Сос, мистер Хэрриот, сос!» Какая бы тревога ее ни терзала, она старалась внести в ситуацию спасительный юмор. Я бросился в ее домик с астероидным препаратом, и порой состояние Руби оказывалось даже хуже, чем обычно. К остальным симптомам добавлялись затруднения с дыханием, и у меня возникало ощущение, что я спасаю песика от верной смерти. В результате этого лечения вслепую я разработал несколько методик. Наилучшие результаты дало сочетание инъекции с курсом стероидных таблеток. В первые дни Робби получал их регулярно, потом все реже. По заключении курса мы с тоской начинали ждать следующего рецидива. Порой недели и месяцы проходили благополучно,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 В молодости она была прислугой, а в своем домике прожила тридцать с лишним лет. Однажды ей случилось тяжело заболеть, и она, наверное, умерла бы, если бы в Броттонской больнице ей не сделал операцию замечательный хирург сэр Чарльз Армитидж. Едва Молли заговаривала о сэре Чарльзе, ее лицо озарялось. «Он на весь мир знаменитый и ушумный то а со мной был таким душевным. Кто я, бедная старуха без гроша в кармане?» А он со мной обходился, ну, прямо как с королевой, чего только для меня не делал. У нее был еще один герой, киноактер Джон Уэйн. И она не пропускала ни единого фильма с его участием, который шел в нашем маленьком кинотеатре в Доробе. А когда она узнала, что и я поклонник Уэйна, появилась еще одна тема для разговоров. Мы постоянно обсуждали все его роли. Такой обаятельный мужчина, повторяла Молли, посмеиваясь над своим пристрастием. Однако нашу дружбу черной тенью омрачала болезнь Робби. Я выручал его десятки раз, естественно, не беря денег, она ведь жила только на пенсию по старости. В самом начале я предъявлял чисто символический счет, но быстро перестал. Молли постоянно настаивала, чтобы я брал с нее хоть какую-то плату, но, разумеется, об этом и речи быть не могло. Тогда она принялась вязать Хеллен и детям носки и шарфы, а также снабжала нас томатным соусом собственного изготовления. Когда мне вспоминаются эти годы, в обычные мои профессиональные заботы и хлопоты яркой нитью вплетаются непонятная болезнь Робби, сэр Чарльз, Армитидж и Джон Уэйн. Иногда я поражался незлобивости песика. При каждой нашей встрече я всаживал в него шприц. Он, наверное, ощущал себя игольником,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 Развязка наступила глухой ночью. Далеко за полночь в дверь позвонили. Я накинул халат и пошел открывать. На крыльце стояла Молли. «Вы не придете, мистер Хэрриот», — еле выговорила она вместо обычного шутливого сос. Руби очень худо. Я не стал тратить времени на переодевание, схватил чемоданчик и побежал следом за ней. Песика свела жуткая судорога, он тряся, хрипел и почти не мог вздохнуть. Такого с ним еще не бывало.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 Она отрицательно покачала головой «нет, нет, этого не надо». Я не мог помочь ни словом, ни делом и ушел. А тайна осталась, скрытая в безжизненном тельце. Бредя через залитый луной сад, мучаясь из-за своего бессилия и неудачи, я подумал, что эта тайна так и не будет никогда разгадана. Вскоре обычная работа поглотила меня, но забыть Робби не удавалось.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 и видел, как ее седая голова мелькает за оградой в саду, где прежде резвился Робби. Молли казалась такой невыносимо одинокой. Обычного совета завести другую собаку я и не дал. Здоровье старушки заметно пошатнулось, и я знал, что начать все сначала она не сможет. К несчастью, я не ошибся. Молли умерла через несколько месяцев после Робби. Эта глава была завершена.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 «Ну что вы, вам померещилось?» «Нет уж, началось прямо с утра, когда я осматривал собаку миссис Каулинг. Симптомы не очень четкие, и я назвал ей различные возможности. Она смерила меня ледяным взглядом и отрезала. Короче говоря, вы понятия не имеете, что с ней такое». «Ай, пустяки, Джеймс. Конечно, она ничего такого не думала. Видели бы вы ее лицо. Но потом я навестила овцу Джорджа Гриндли. После родовой сепсис».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 а там с аукциона продавали ее мебель и всякие другие вещи. Их в саду нагромоздили, и я опять подумал, что ее собака погибла, а я так и не установила чего, хотя лечил два года. И Молли знала, что я не знаю, и, конечно, считала меня последней бездарью. Весь день был адским, но эти минуты... Зигфрид поднял ладонь. «Послушайте, сколько ветеринаров и врачей...»